Глава четырнадцатая. Мы так вымотались за ночь, что проспали до полудня. А потом, когда солнце поднялось высоко над головой, мы, наконец, вылезли из кровати в моей комнате, где заснули вместе в окружении записей и книг. Мы лежали в креслах на лужайке, позволяя солнцу согревать нашу кожу, наблюдая за тем, как ветерок гоняет по озеру крутые волны с белыми гребнями. Было приятно находиться там, где мы могли открыто говорить о находке, где никто, ни Мойра, ни Патрик, ни даже Лео не мог подслушать наши самые смелые теории относительно карты, и ее происхождение. По крайней мере, было ясно, что мы нашли ее. Я нашла ее, карту Таро, из той самой колоды, которая могла послужить доказательством того, что первоначальным предназначением карт было гадание. Однако мы не знали, откуда и когда появилась эта колода. Отрывок из рукописи Линграфа не содержал никаких указаний на авторство, никаких примечаний. Иллюстрация на карте почти наверняка принадлежала эпохе Возрождения. Всё от сюжета до исполнения свидетельствовало об этом, но она могла быть откуда угодно — из Милана, Рима, Флоренции, Венеции. Единственное доказательство, которое у нас было, — это фрагмент герба, крыло и клюв орла на чёрно-белой ксерокопии. Даже слова Стивена о том, что карты прибыли из Мантуи, Мало что значили, ведь прошло несколько веков. Но это было не страшно. Какое-то время мы были восхитительно счастливы своим открытием. И то, что я поделилась этим с Рэйчел, давало мне ощущение безопасности, делало меня менее уязвимой. Мы хранили эту тайну вместе. Я встала с лужайки и потянулась. «Я собираюсь перекусить. Ты хочешь чего-нибудь?» Рэйчел лишь покачала головой, не отрываясь от книги, которая отбрасывала длинную тень на ее лицо и на траву. Кольцо с бараном, которое она носила на пальце, в точности такое же, как мое, сверкало на солнце. Рэйчел здесь стала светлее, спокойнее. Последние два дня были единственным временем, когда я видела ее по-настоящему веселой. за исключением, пожалуй, того дня, когда мы катались по реке. Рядом с Патриком она всегда была внимательной, профессиональной. Пройдя на кухню, через отделанную деревянными панелями библиотеку, я увидела Маргарет, которая ставила в керамическую вазу цветы белой гортензии. «С фермерского рынка», — пояснила она, обрезая ножом несколько лишних листьев со стеблей. Могу я помочь тебе отыскать что-нибудь?» Когда я росла, мне никто не помогал осваивать кухонное мастерство. Мама приносила домой только завёрнутые в фольгу остатки ужинов из общежития после смены в Уитман колледже Я всегда действовала методом проб и ошибок, открывая шкафы и ящики, пытаясь до и после школы самостоятельно приготовить из найденных продуктов какие-нибудь блюда. В доме никогда не было маркированных контейнеров с порезанными фруктами и шинкованными овощами. И уж точно никогда не было Маргарет, материнской фигуры, которая отложила бы свою работу, чтобы помочь мне. «Я не хочу вас беспокоить», — сказала я, — «просто собиралась немного перекусить». Нам так и не удалось нормально поесть после пробуждения. Ни одна из нас не хотела прилагать усилия, чтобы заставить себя уйти с лужайки. Рэйчел только затянулась сигаретой, решив, что этого вполне достаточно. «Как насчет сэндвича?» — спросила Маргарет, заглянув в холодильник. «Я взяла немного хлеба на фермерском рынке сегодня утром». Она начала доставать ингредиенты, складывая их на кухонной стойке. «Я сама могу это сделать? Не хочу вас обременять». «Я знаю, что можешь. Но разве ты не хочешь, чтобы это сделала я?» Уже то, как Маргарет мастерски разрезала хлеб пополам, твёрдой рукой и уверенным движением ножа, заставило меня понять, что она права. Я бы предпочла, чтобы это сделала она. «Спасибо», — сказала я, опускаясь на табурет. «Я смотрю, вы, девочки, наслаждались отдыхом, загорали и читали». Маргарет погрузила нож в мраморный флакон с горчицей. «Приятно видеть, что Рэйчел снова получает удовольствие от жизни». Я не была уверена, стоит ли упоминать о том, что произошло между нами за то короткое время, что мы провели здесь, что Рэйчел спасла меня, что я узнала о её родителях Но что-то в Маргарет вызывало у меня желание довериться ей. Возможно, дело было в том, как она говорила. Словно каждое слово было конфиденциальным, обращённым только ко мне. Она рассказала мне о смерти своих родителей, рискнула поведать я. Рассказала? Маргарет выглядела удивлённой, почти смущённой. Я думала, она навсегда откажется от этого места. после того, как это случилось. Я хотела знать подробности. Я обнаружила, что детали помогают придать событию основательность, придать ужасу облик. Пусть даже для меня самой подробности некоторых из худших дней моей жизни всё ещё оставались неуловимыми. Маргарет посмотрела на меня из-за стойки и вытерла широкие ладони о халат, надетый под фартук. Затем взяла головку салата и отщипнула несколько листьев. Родители Рэйчел любили по вечерам отправляться на север, начала она, и ужинать в одном маленьком ресторанчике на воде. Он открыт и по сей день, а после они шли под парусом домой. «Эти маленькие яхты», — она покачала головой, — «но они едва вмещают двух человек». Но в тот вечер они решили забраться в лодку втроём и отправиться в путь. Ветер был не такой уж сильный. На самом деле я видела, как они идут под парусом галсами против ветра, вправо-влево. Но, конечно, такое здесь часто бывает перед тем, как надвигается гроза и поднимается ветер. После обеда ветер усилился. Я до сих пор не знаю. почему они сели в эту маленькую яхту. Но сели они именно в неё. Все вместе. А потом на ней же собирались вернуться в лагерь. Когда они не приплыли к десяти часам, я отправила Джека на моторные лодке поискать их. Через несколько часов он нашёл яхту. Она перевернулась посреди озера. Никаких следов Рэйчел или её родителей. Ну, конечно, он связался по радио с шерифом округа Гамильтон. «Рэйчел была с ними и выжила?» Маргарет кивнула. Это были масштабные поиски. Они нашли Рэйчел без сознания на берегу, недалеко от места крушения яхты, на следующее утро. Но поиски ее родителей заняли несколько дней. Озеро закрыли и прочесывали сетями. Наконец, они нашли их в воде, в заливе недалеко от лагеря. Ветер в ту ночь, она сделала паузу. Шторм был настолько сильным, что волны захлёстывали яхту. На борту был только один спасательный жилет. Именно в нём оказалась Рэйчел, когда её нашли. Предполагали, что они заранее вынули два других, чтобы все трое поместились в кокпите. Кокпит — открытое или полузакрытое помещение в средней или кормовой части палубы судна для рулевого и пассажиров. Рэйчел, похоже, мало что помнила. Она помнит, что яхточка перевернулась. Но это всё. Шериф считает, что её могло задеть мачтой или что они могли быть ближе к берегу, когда её выбросила за борт. Никто точно не знает. Это было первое утопление, в Лонг-Лейк почти за пять лет. Я подумала о том, какой тёмной выглядит вода, и о том, как далеко расположен лагерь, на самом краю озера, в нескольких милях от города и других жилищ. Конечно, это наверняка был несчастный случай. Рейчел потеряла обоих родителей одновременно. Но я вспомнила выражение её лица в тот день, когда мы украли лодку. То, как мастерски она отвязала канаты и направила нас в гудзон, как ветер хлестал её концами волос по загорелой щеке со складочками от улыбки. Я задумалась, смогла бы я и дальше наслаждаться тем же видом досуга, который унёс жизни моих родителей. Это первый раз, когда она вернулась сюда после несчастья? Нет, она приезжала несколько раз. Сначала только для того, чтобы разобраться с отчётами в местной полиции. Но потом её не было очень долгое время. Прошлой осенью Рэйчел появилась с пожилым джентльменом, с которым она работала. «С Патриком», — сказала я. «Да, с Патриком. Он прекрасный человек. Немного староват для Рэйчел. Но, конечно, учитывая гибель её родителей и всё остальное, Кто может судить о таком решении?» Такой выбор действительно казался вполне разумным. Патрик мог предложить ей безопасность, которую она так внезапно потеряла. Маргарет облокотилась на стойку и понизила голос. «И все это сейчас в трасте, понимаешь? Рэйчел не может получить ничего из этого, пока ей не исполнится 30. Это стало неожиданностью». Знаешь, они с её родителями не были так уж близки. Она поссорилась с ними в тот вечер, и я думаю, что воспоминания об этом всё ещё мучают её. До её 30 дня рождения осталось всего несколько лет. Но мы всё гадаем, что она будет делать с лагерем. Оставит ли она его себе или продаст? То же самое с квартирой её родителей. Она не может продать её, пока ей не исполнится 30 лет. Поэтому квартира эта просто пустует. Она находится на несколько этажей выше квартиры Рэйчел в городе. «Бедняжка! На ее месте я бы переехала куда-нибудь!» — доверительно произнесла Маргарет. «Это большие деньги, знаешь ли!» Ее мать была, как мы привыкли говорить, богатой наследницей, а отец... «Ну, он тоже очень хорошо зарабатывал. Сейчас Рэйчел живет на выплаты. Этим распоряжается семейный адвокат. Именно он платит нам и оплачивает все расходы на недвижимость. Все мы просто ждем, когда Рэйчел решит, что она хочет делать. Когда-нибудь в будущем». Маргарет придвинула ко мне сэндвич. «Он оказался толще, чем я ожидала». полон светлого хрустящего латука и прослоены жареной курицы и ртовыми помидорами спасибо сказала я сидя на лужайке рэйчел наблюдала за водой в дальнем конце озера собирались облака выглядит неплохо сказала она когда я поставила тарелку рэйчел быстро взяла половину сэндвича и откусила на ее щеке осталась полоска горчицы «Очередная летняя гроза», — отметила я, садясь напротив неё. Мы молча жевали, пока не послышался раскат грома. Размытые высокие облака сгустились в ночную тьму, которая надвигалась на нас. «Я скучаю по жизни здесь, на севере штата», — произнесла Рэйчел. «Разве тебе здесь не тяжело?» Слова вырвались, прежде чем я успела спохватиться. «Маргарет рассказала тебе, верно?» Рэйчел вздохнула. «Я стараюсь не делиться подробностями. Не люблю. Каждый раз, когда это делаю, я как будто заново переживаю это. Иногда я всё ещё чувствую холод, тот пронизывающий до костей холод, который настиг меня в ту ночь. Я протянула руку, чтобы положить ладонь ей на плечо, утешить её. Я знала, что сказать нечего». Слова не могли заполнить эту пустоту, но я знала, каково это — потерять родители. И после вчерашнего я знала, каково это — чувствовать подобный холод. «Это единственное, что я помню, понимаешь? Холод. Люди всегда спрашивают меня о подробностях, но наша память защищает нас от самых страшных травм. Ты и твой отец были близки?» — спросила Рэйчел. Я тоже помнила лишь немногое из того дня, когда умер мой отец. «Он был очень похож на меня», — произнесла я. «Или, может быть, это я была похожа на него. Иногда мне кажется, что маму это расстраивала Она не всегда понимала нас». «Мои родители тоже не всегда понимали меня», — подхватила Рэйчел. «Но я всё равно всегда надеялась, что у нас всё наладится. Хотя, думая, я была не такой дочерью, какой они хотели меня видеть. Не совсем такой. Они хотели, чтобы ребёнок был более лёгким, более весёлым, менее серьёзным. А мне кажется, что моя мама хотела менее амбициозного ребёнка, — отозвалась я, потому что это была правда. Мне всегда казалось, что она воспринимает мои амбиции как обвинение в её адрес. Возможно, так оно и было. «Ожидания могут быть бременем», — сказала Рэйчел. «Мои родители всегда думали, что я перерасту Таро, перерасту мир науки. Они даже пытались стимулировать меня, так они это называли, уволиться, пойти работать в сфере финансирования, выйти замуж молодой, сделать то, что они не могли, иметь больше детей». «Они хотели заплатить тебе? Скорее, они собирались уменьшить поддержку, если я продолжу». В финансовом плане, конечно, жить после смерти родителей — это как начать всё с чистого листа, но слишком дорогой ценой. Рэйчел кивнула и перевела взгляд с лужайки на озеро. Я подумала, что каждый раз, когда созерцает этот пейзаж, она видит разбитую яхту, бурю, которая разрушила её жизнь. Но я понимала, что время позволяет вернуться даже в те места, где мы пережили страшные события. Едва мы покончили с перекусом, как к дому подкрался ливень. Влажные порывы ветра хлистали по страницам наших книг. Буря налетела стремительно. Ветви больших вязов скребли по черепичной крыше дома. И хотя мы с Рэйчел укрылись внутри, обе мы знали, что буря пройдёт быстро. Достаточно быстро, чтобы не возникло никаких проблем, когда через час приземлится наш самолёт, который унесёт нас обратно в город сквозь оранжевую дымку заката. Оглядываясь назад, я думаю, что было бы мудрее завершить моё лето в Клойстерсе именно тогда, навсегда уехать из Нью-Йорка, собрать чемодан и бросить то, что не влезет в него, в моей арендованной студии. Но теперь мне понятно, это не было моим выбором. Когда самолёт приземлился на Лонг-Айленде, Рэйчел повернулась ко мне и предложила. «Почему бы тебе не остаться у меня до конца лета?» И поскольку мне казалось, будто мы заодно не только в этом, но и во всём остальном, я согласилась без колебаний. Да и в конце концов, почему я должна была отказываться? Оставаться в своей тесной квартирке, когда Рэйчел предлагала мне выход?» «У меня не одна комната», — сказала Рэйчел, «когда мы погрузились в ожидающий нас автомобиль. И мы каждый день ездим на работу в одно и то же место. Я же видела дом, в котором ты живёшь. Похоже, у тебя даже нет кондиционера. Я знаю, что уже август, и мне следовало бы попросить тебя раньше, но...» Рэйчел не нужно было убеждать меня в правильности принятого решения. Во многих отношениях мы уже чувствовали себя как соседки по комнате. как близнецы, которые пережили одно и то же, находясь за тысячи миль друг от друга. «Бери машину и захвати всё, что тебе нужно», — сказала Рэйчел, глядя на меня. За её спиной расстилалась Вестсайдское шоссе. «Я попрошу нашего швейцара сделать тебе комплект ключей». Хотя мы были знакомы всего чуть больше двух месяцев, меня поразило, что я провела с Рэйчел больше времени, чем с кем-либо за пределами моей собственной семьи. Семьи, с которой я бы с радостью проводила меньше времени, если б могла позволить себе жить в общежитии. А дружба в колледже всегда была для меня чем-то труднодостижимым, особенно когда стало ясно, что я предпочитаю тратить больше времени на изучение языков, от которых мало толку, чем ходить на вечеринки или собираться в тесных комнатах общежития. по десять девушек на одной кровати. Рэйчел это не волновало, потому что мы были одинаковыми. Мы были разными во многих отношениях, но вещи, которые вдохновляли нас, были одинаковыми. Итак, я отправилась на машине на север, в арендованную квартирку-студию, где упаковала свою одежду и книги в сумку, которую привезла с собой из Уолла-Уолла. и переписала остальные переводы отца в блокнот. Я выбросила из крошечного холодильника оставшиеся продукты, сунула ключ в карман, а потом постояла в коридоре под мигающими флуоресцентными лампами, неуверенная, вернусь ли сюда когда-нибудь. Когда водитель доставил меня обратно в жилище Рэйчел, трёхкомнатную квартиру в верхнем Вестсайде, Я снова вспомнила о том, что почувствовала в Лонг-Лейк. Рэйчел была богата. Вид из окон на центральный парк, терраса с цветущими растениями, паркетные полы и светло-голубой глянцевый холодильник с винтажными ручками. Квартира была не то чтобы огромной, но всё же достаточно большой, и Рэйчел жила здесь одна. Я была благодарна ей за то, что она не оправдывалась за своё жилище. Она не говорила «О, не обращай внимания на беспорядок, у меня не было времени на уборку». Или «Я знаю, что это выглядит дорого, но это была квартира моей бабушки». Она просто впустила меня в квартиру и указала на подносик, куда я могла бросить ключи, и на свободную спальню, где я могла оставить свою сумку. Кухня и гостиная были частью одного большого открытого пространства для отдыха, разделённого обеденным столом, старым деревянным предметом меблировки, замысловатой инкрустацией и множеством царапин. Я оценила, что хотя практически всё в квартире выглядело безукоризненно, здесь нашлось место и для несовершенства. Я позволила себе задержать руку на материалах — гладкое дерево, Мягкая кожа, нежное серебро рамок для фотографий. Всё было прохладным на ощупь. Потом подошла к широким прозрачным окнам, выходящим на парк. Внизу я увидела непрерывную вереницу такси и людей, появлявшихся из-под зелёного навеса центрального парка или скрывавшихся под ним. Кондиционер в квартире Рэйчел гудел тихо, почти неслышно. «Прежде чем ты спросишь», — проговорила она, «мои родители жили в этом же доме, на последнем этаже. Я выросла здесь. И нет, я не покупала квартиру сама. Они купили её для меня, когда я была ещё в начальной школе, в качестве инвестиции. Я не собиралась спрашивать. Люди обычно хотят знать. Тебе решать, Рэйчел, чем ты хочешь поделиться?» «Знаю», — отозвалась она. а затем, преодолев разделявшее нас расстояние, протянула руки и обняла меня. Сильнее, чем в первый раз, когда мы встретились. Почти отчаянно. Я просто не хочу, чтобы у нас были секреты друг от друга.